Глава одиннадцатая Я смотрела все вокруг. Нетронутую постель, сложенную аккуратной стопкой пижаму, сухие полотенца. Обычно Эбби принимала душ рано утром, уж полотенца точно должны были быть влажными. И не может такого быть, чтобы она приходила и не разбудила меня. Любопытная соседка наверняка бы захотела узнать подробности игры и того, что произошло в темной комнате. На мгновение мелькнула мысль, что Эбби Гейл уехала в город первым поездом. Но заглянув в платяной шкаф, я увидела сиротливо стоящий там чемодан. Нет, не уехала. И в спальню со вчерашнего дня не возвращалась. Тревога разлилась в груди жгучим ядом. Наверное, я еще никогда так быстро не собиралась на тренировку. В субботний день коридоры общежития и учебного крыла опустели. Почти все студенты разъехались на выходные. И единственный, кто точно остался в Маджериуме и мог хоть как-то помочь, был Скай Монтега. К тому же он вчера явно ушел из гостиной позже меня и, возможно, видел, как Эбби вернулась после игры. Может так статься, что я зря беспокоюсь, и стоит поговорить со Скайем, как все прояснится. На тренировочный полигон я пришла минут на двадцать раньше установленного времени. Монтега было невидать, и я принялась нервно мерить шагами мокрую после ночного дождя дорожку. Как я и предполагала, полигон был усеян лужами. Они растеклись по полю неровными чернильными кляксами, и в каждое отражение неба плыли белые пушистые облака. Чтобы чем-то занять руки, присела на корточки и стала подбирать мелкие камушки и бросать их в воду. Плюх, плюх. Камушки быстро шли на дно, а мое волнение все нарастало, крепчая с каждой минутой ожидания. Неспешные шаги по гравию я услышала, прежде чем увидеть знакомый силуэт. Скочила на ноги и бросилась навстречу идущему по дорожке Скаю. «Легран, ну надо же, ты сегодня не опоздала!» Насмешливо кинул Монтега, но у меня не было времени на пререкание. «Скай, мне нужна твоя помощь!» Парень озадаченно приподнял брови. Эбби пропала. Без лишних предисловий выпалила я, замершив в шаге от стоящего на дорожке старшекурсника. От волнения дыхание сбилось, и я с шумом втягивала воздух, силясь успокоиться. Эбби? Кто такая Эбби? Он что, издевается? Моя соседка, Эбби Гейл Нортон. Мы вчера вместе приходили в гостиную. а — глубокомысленно протянул Скай. «Из чего ты решила, будто она пропала?» Вопреки моим ожиданиям заявление о пропаже девушки не произвело на Скай никакого впечатления. Он оставался предельно спокойным и даже двигался с какой-то нарочитой линцой. словно еще не до конца проснулся и предпочел бы теплую постель нашей совместной тренировки. Она не приходила ночевать. Ну, это еще ничего не значит. После поцелуя в темноте отнюдь не все возвращаются ночевать в свои комнаты. Скай многозначительно хмыкнул. В каком смысле? Я непонимающе тряхнула головой. Знаешь ли, Гран, порой ты задаешь такие вопросы, что у меня создается впечатление, будто ты росла в высокой башне, вдали от людей и цивилизации. И не имеешь ни малейшего представления о том, что творится внизу. Выдал Монтега, чем запутал меня еще сильнее. Уловив мое недоумение, Скай все же снизошел до пояснения. Если ты не знала, молодым людям и девушкам иногда требуется м уединиться. Есть множество вещей, которыми лучше всего заниматься ночью. Приятных вещей. Скай протянул руку и коснулся верхней пуговки на моей рубашке, аккуратно поправив загнувшийся воротничок. Кая запоздала, отшатнулась, поняв, на что он намекает. Поплотнее запахнула пол расстегнутые куртки. «Я не настолько наивна, как ты думаешь», процедила сквозь стиснутые зубы. «Но Эбби не такая». «Какая такая? Ты хорошо ее знаешь?» Монтега прищурился и склонил голову к одному плечу. А я вдруг задумалась. «А действительно? Насколько хорошо я знаю свою соседку? Мы знакомы всего ничего, и то, как легко Эбби согласилась на участие в игре, стало для меня совершеннейшей неожиданностью. И кто знает, быть может, она с той же легкостью отправилась после игры ночевать к какому-нибудь парню. Вот бездна, я совсем запуталась». И да, я была ни в чем не уверена. «Слушай, мой тебе совет, перестань паниковать раньше времени. Уверен, к обеду твоя подруга объявится. А сейчас у нас есть дела поважнее». «Какие дела?» «Узнаешь», — хмыкнул Монтега. А я только сейчас заметила небольшую заплечную сумку у него за спиной. «Накинь капюшон, пойдем в лес». Обрадовал парень и первым набросил на голову капюшон куртки. «М -м, «Может, не надо?» Ограничимся пробежкой по полигону? Отправляться в мокрый лес у меня не было ни малейшего желания, не говоря уже о том, что Монтего имел привычку пугать меня разными шорохами и воем. Надо ли, Гран, надо. Догоняй. И так же, как в прошлый раз первым убежал вперед по дорожке. Я резво посеменила следом, боясь отстать. Благо на сей раз обошлось без фокусов. Монтега не пытался оторваться. Напротив, то и дело оглядывался, убеждаясь, что я следую за ним. А спустя десяток минут и вовсе остановился и, свернув с дорожки, направился в чащу. «Куда мы?» С мокрых веток капала вода. Длинная трава хлестала по ногам, и я остро пожалела, что на мне невысокие ботинки. Тогда как стоило надеть сапоги? «Ищем охранные знаки. Помнишь, я рассказывал тебе про периметр?» Спросил Скай, и я кивнула. «Так вот, руны иногда требуется обновлять». Мы пройдемся по нескольким точкам, проверим, не стерлись ли знаки и напитаем их силой. Это тебе поручили? Почему-то я думала, что такую ответственную работу выполняют сами наставники или другие педагоги. Никак не студенты академии, пусть Скай учился на выпускном курсе. Да, вроде того. Не стал вдаваться в объяснение парень. «Вон, гляди, видишь знаки на том дереве». Я проследила за его рукой и увидела несколько рун, вырезанных прямо на темной шершавой коре. Скай направился к дереву, и я последовала за ним. Эти символы четкие, ровные. Мантега внимательно осмотрел руны. Их достаточно просто напитать магией. Собственно, этим парень и занялся. Поднес раскрытую ладонь к знакам, и те вспыхнули голубоватым свечением, напитываясь чарами а после Скай достал из заплечной сумки небольшой журнал и отметил точку, в которой обновил заклинание. Записал дату. Идем к следующей», — скомандовал он. «А точек много?» — поинтересовалась я. «Вокруг Академии много, но нам нужно обновить примерно десяток. Те, что находятся в непосредственной близости от полигона загонщиков. А остальные?» а «Остальные — заботы других факультетов», — пояснил парень. Уже через минуту мы стояли возле следующего дерева, отмеченного рунами. В отличие от предыдущего, здесь знаки оказались частично стерты. Кое-где на дереве отошла кора, а вместе с ней и один из символов. Скай нахмурился и провел рукой по испорченной надписи. «Странно». Что странно? Руны обновляли на прошлой неделе, и никаких изменений не было замечено. Скай задрал голову, оглядывая шумящую листву. Это был дуб, самый обычный, кряжестый, широкий, сочной листвой и мощными корнями, выпирающими из земли. И выглядел он вполне здоровым. Странно, что на ровном месте вдруг отвалился такой кусок коры. Хотя, может, просто какое-нибудь животное решило полакомиться. Я озвучила свою мысль старшекурснику, но тот мотнул головой. Обычные животные редко подходят к рунным деревьям. И уж тем более не прикасаются к местам, где начертаны символы. От них разит магия, а зверушки ее сторонятся. А необычные животные в зачарованном лесу ведь обитает множество бестиалей. Они обычные не могут проникнуть на эту сторону. Или для чего по-твоему нужен защитный периметр? Скай поглядел на меня, как на несмышленное дитя. А, о, и правда, вот я глупая, или вернее было бы сказать невежественная. А ведь в инструкции по технике безопасности было что-то такое. Я покажу, как он работает. Только для начала восстановим надпись. Это нельзя так оставлять. Скай быстро записал что-то в журнал, наверное, отметил факт порчи символов, а затем достал небольшой перочинный нож и вдавил лезвие в древесину. Провел с нажимом, оставляя глубокий рубец. «Хочешь попробовать?» — вдруг предложил он мне. Я на мгновение растерялась, но почти сразу опомнилась и согласно кивнула. Монтега вручил мне нож. «Вот, смотри, тут видно следы старой надписи, проводи по ним». Я принялась царапать древесный ствол. Нож был вполне острый, и все равно у меня получалось отнюдь не так хорошо, как у моего куратора. А тот факт, что это самые настоящие защитные символы, от которых зависит безопасность целой Академии, заставлял меня изрядно нервничать. Что, каша мало ела. Уже привычно поддел меня Скай вдруг крепко обхватил мою ладонь, держащую нож своей рукой. Нажимай сильнее, но вот так. Должна остаться глубокая борозда. Я просто боюсь испортить, призналась честно. Будешь бояться, вообще ничего не добьешься. Кажется, где-то я уже это слышала. Спустя минуту руны были восстановлены, и Скай напитал их магией. А потом вновь взял меня за руку и повел за пределы периметра. Пойдем покажу, как это работает. Мы обошли дерево и встали с той стороны. Видишь что-нибудь? Спросил Монтега, глядя куда-то в кусты. Нет. Не видишь, а барьер есть. Попробуй вернуться обратно. Я сделала шаг еще один. и... Вдруг уперлась в невидимую стену. Мягкую, пружинистую, словно воздух сгустился до той невероятной плотности что его стало невозможно преодолеть. Защитный барьер не пропускает ни одно существо, наделенное магией. Пусть даже той магии лишь крохотная капля. Я неверяще посмотрела на Ская. -а, а обычных людей пропускает? Монтега на мгновение задумался. «Ну, по логике вещей да. Смотри». Скай положил ладонь на мой подбородок и повернул голову, указывая на крохотную серенькую птичку, скачущую с ветки на ветку. Та беспрепятственно перемахнула на ту сторону периметра и полетела дальше по своим делам. Видишь, эта птица совершенно обычная. Она не чувствует сопротивления барьера и спокойно перелетает на ту сторону. То же происходит с большинством насекомых и мелких грызунов, неизмененных магией. «Периметр же был создан для защиты от опасных бестиалий. А обычные людям «Вряд ли обычные люди станут заходить в академию со стороны леса». Пскай беззаботно хмыкнул. «Для меня же его слова означали очень многое. Барьер не пропускал меня. А значит, я не была обычной. Значит, хоть капля магии, но во мне все же имелась. Внутри что-то радостно затрепетало. Я не сдержала улыбки, хотелось и ликовать, и плясать на месте» но в последнюю секунду я вспомнила, что нахожусь тут не одна, и что мои пляски на пустом месте будут выглядеть как минимум глупо. Поэтому я лишь спросила. «И как нам теперь вернуться обратно?» «Очень легко. Для этого нужно знать пароль. А кто его не знает, отправляется пешком до главных ворот и заходит там». Скай самодовольно оскалился. «Вот ведь поганец. Так нечестно». Возмутилась я и, подняв с земли шишку, запулила ее парню в голову. Почти попала. Снаряд пролетел буквально в сантиметре от наглой ухмыляющейся физиономии. Ладно, так и быть, я скажу тебе пароль. Вот только у тебя вряд ли получится им воспользоваться. Монтега подошел вплотную к барьеру, вытянул вперед раскрытую ладонь и громко, четко произнес Эль-Манканта. На кончиках мужских пальцев что-то сверкнуло. Искай сделал широкий шаг вперед, оказываясь по ту сторону барьера. Запомнила. Теперь ты. Я насупилась. Нет, но он точно надо мной издевается. Знает же, что заклинания мне недоступны. Давай или опять боишься? Подначил парень. Да не боюсь я просто. Все равно ничего не выйдет. Чтобы доказать свою правоту, вытянула вперед ладонь, повторила произнесенный старшекурсником пароль и так и осталась стоять на месте. «Барьер не пропускал меня. Вот видишь?» «Ты не стараешься». Монтега сложил на груди руки и оперся спиной на шершавый дуб. «А еще заранее уверена в провале. Потому и не выходит. Пробуй еще. «Я попробовала. Второй раз и третий. Бесполезно». «Знаешь, а мне нравится идея с воротами. Теперь мы так и будем тренироваться каждый раз». «Не можешь преодолеть защитный барьер, бежишь к центральным воротам. Вот тебе сразу и пробежка, и тренировка магии». «Как находчиво», — огрызнулась я. «Мне уже бежать к воротам?» Я всерьез настроилась на то, что придется проделать огромный путь вдоль периметра Маджериума. Все же территория учебного заведения была немаленькая, и пробежать мне предстояло куда больше, чем обычная тренировочная дистанция загонщиков. «Погоди», — вдруг остановил парень. Голос Скаи изменился, а с его губ разом слетела улыбка. Он настороженно всматривался в лесную чащу, а потом сделал шаг ко мне. «Лучше тебе там не оставаться». Монтега скользнул мне за спину и прижался сзади, и зачем-то вновь взял мою ладонь. Но прежде чем я успела спросить, какого гремлина он вытворяет, быстро пояснил. «Расслабься, я проведу тебя на ту сторону». Скай шепнул заветные слова и, тесно прижавшись ко мне, сзади шагнул через барьер. Я ощутила легкое сопротивление воздуха, но оно тут же исчезло, стоило нам оказаться внутри периметра. Я поспешила отстраниться и мягко освободила свою ладонь из мужских пальцев. Пожалуй, прикосновений на сегодня уже достаточно. Монтега не стал меня удерживать. Он вновь всмотрелся в переплетение побегов и веток. «Что там?» — забеспокоилась я. «Я чувствую чужое присутствие». Не успел Скай ответить, как из-за кустов показался какой-то серый зверь, смешно переваливающийся с ноги на ногу. Сначала я подумала, что это какая-то короткошерстная собака. По размеру зверь был примерно мне по колено, да и ходил на четырех лапах, как все псы. Но потом я заметила длинный лысый хвост, большие, стоящие торчком уши и вытянутую треугольником морду, и поняла, что это совсем не собака. Это была крыса, огромная. Просто гигантская крыса. Мамочки, только и смогла охнуть я. Какого лысого гремлина! Выругался Скай, и вдруг резко схватился за аркан, висящий на поясе. Стой тут! Его надо поймать. Что ты с ума сошел? Я машинально бросилась вслед за парнем, намереваясь остановить его. Крыса выглядела отнюдь недружелюбно. Глаза ее горели красным огнем, а с огромных загнутых резцов капала слюна. «Твою мать, Легран! Вернись за периметр!» Гаркнул парень и осекся, вспомнив, что я не могу самостоятельно вернуться на ту сторону. Одним молниеносным движением Монтега обхватил меня поперек тела и буквально внес на безопасную сторону. «Стой тут и не двигайся с места!» Велел он и пригвоздил меня взглядом к этому самому месту. А сам убежал в сторону кустов, за которыми скрылась крыса переросток Вернулся Скай довольно быстро. Я даже поволноваться толком не успела. И судя по тому, что парень шел злой, расстроенный и с пустыми руками, я поняла, что зверя он упустил. И все по моей вине. «Мы возвращаемся в Академию», — буркнул Монтего, проходя мимо меня. «Дальше я закончу один». Вот и потренировались. Всю обратную дорогу до общежития я размышляла о защитном периметре Академии и о странном грызуне, встреченном нами в лесу. Интересно, зачем Монтего понадобилось ловить его? Ведь существо могло оказаться агрессивным. Не дай Всевышний цапнуло бы парня за ногу. Я вспомнила ужасающие желтые резцы и зябко передернула плечами. Не хотелось бы повстречаться с этой тварью еще раз. Впрочем, стоило мне вернуться в жилое крыло, как все это мигом вылетело из головы. Я вновь вспомнила о подруге, что не пришла сегодня ночевать в комнату. С момента моего ухода тут так ничего и не изменилось, Эбби не вернулась» и тревога, пойманные в силке птицы, забилась в груди. Я поглядела на стрелки хронометра. Время приближалось к полудню. Если бы соседка и правда загуляла, как предположил Монтега, то ей пора бы уже было вернуться. Пытаясь унять волнение, я отправилась в душевую. Быстро ополоснулась. По телу разлилась благодатная свежесть. Вот только мысли так и не вернулись в привычную колею. Интуиция буквально кричала, что что-то не так. Одевшись и высушив волосы, я отправилась на поиски подруги. Я примерно знала, в каких комнатах живут мои сокурсники, и решила поспрашивать, не видела ли кто-нибудь сегодня Эмби. Увы, но большинство спален оказались закрыты. Почти все студенты уехали на выходные в город или домой. Лишь совейги оказались в академии. Но сирена чего то была не в духе. «А мне почем знать, где шляется твоя соседка?» — коротко кинула сирена и неприветливо скрестила руки на груди оперевшись плечом о дверной косяк. В приоткрытую дверь я увидела прошедшего мимо Сайруса. Парень был обнажен по поясу, даже не думал одеться или отойти в сторону, видя, что я зашла к ним. Помнится, Эбби раньше упоминала, что брат с сестрой, вопреки правилам академии, живут в одной комнате. Но я не заострила на этом внимании. А сейчас, когда увидела воочию, невольно смутилась. Сюжета это было крайне неприлично, чтобы взрослые парень и девушка, пусть даже родственники, Делили одну спальню. Видимо, мое неодобрение отразилось на лице, потому что сирена фыркнула, кинула быстрый взгляд на брата и язвительно произнесла. «Что глядишь? Мы с детства живем в одной комнате. Не у всех, знаешь ли, дома шесть спален, гостиная и отдельная столовая». «Но здесь-то вы не у себя дома», — хотелось возразить мне, но я решила придержать язык за зубами. Сирена и так глядела неприязненно. Не стоило портить и без того непростые отношения с одногруппницей. А меж тем Сайрус, ничуть не смущаясь, принялся переодеваться. дернул шнуровку штанов, спуская их вниз. Я поспешно отпрянула от двери и, коротко попрощавшись, бросилась прочь. Понятно теперь, откуда у сирены эта раскрепощенность и полное отсутствие чувства стыда. Если бы я столько времени прожила в одной комнате с мужчиной, наверное, тоже бы ничего не стеснялась. Впрочем, какое мне дело до манер Савейгов? Сейчас меня мучили куда более важные вопросы. Я так ничего и не узнала про Эбби, и в голову не шло ни одной здравой мысли, где искать девушку. Не стану же я стучаться еще и в комнаты старшекурсников, разыскивая там свою подругу. Разве что в одну? Увы, но никакого иного выхода, как вновь обратиться за помощью к Мантега, я не находила. Но вот не задача. Я не имела ни малейшего представления, где живет мой куратор. Да и спросить было не у кого. Коридоры общежития оказались на удивление пусты, а в учебное крыло и вовсе было глупо соваться. Там я тем более никого не встречу. Оставалось лишь спуститься в Костелянную и попытать счастье там. На мою удачу двери Костеляны были приветливо распахнуты, а из-за угла доносились мелодичные звуки. Кто-то напевал себе под нос незамысловатую веселенькую песенку. «Простите», — громко позвала я, заглядывая за стойку Костелянши. Кто-нибудь есть? Из-за угла вынырнула пышнотелая мадам в ярко-оранжевом платье с такими же яркими рыжими локонами, завитыми в тугие кудри. Помнится, в прошлый раз она выглядела менее экстравагантно. Быть может, дело в том, что сегодня суббота. Ты опоздала, милочка. Постельное белье меняем по пятницам. Я помню, брякнула я, растерявшись. Я не за этим. Костелянша остановилась и приспустила на нас вытянутые овальные очки. Посмотрела поверх стекол, «А зачем же?» «Я... мне нужно узнать номер комнаты одного из студентов». Выпалила на одном дыхании. «У вас ведь наверняка ведется список». Мадам, понимающе хмыкнула и сбросила вниз стопку полотенец, что держала в руках. «Дай-ка угадаю». Она пристроила локоть на стойку и перебрала пальцами по деревянной столешнице. «Этого студента случаем зовут Низкая Монтега?» Я от такой прозорливости прямо-таки опешила. Откуда вы знаете? Ой, милочка, Костелянша всплеснула руками. Не ты одна такая. Как наступает новый учебный год, так девки наперебой ломятся попасть в его апартаменты. И это еще гонки на полночниках не проводились. Вот про гонки на полночниках я бы определенно хотела узнать поподробнее. Только речь сейчас шла не об этом, а о том, почему девушкам так не терпится попасть в спальню к Монтега и тут до меня дошло. Я вспомнила, как крутилась вокруг него сирена, как строила глазки и призывно выгибалась во время игры на раздевании. И мне стало до жути неловко. Неужели и я произвожу подобное впечатление? Вы неправильно поняли, тут же возразила я. Ой, да все я понимаю. Дело молодое, парень видный. Нет, все не так, он мой куратор. Выпалила я, словно бы это что-то доказывала. Ну так, повезло. Радостно заулыбалась Костелянша. «А чего ж сама у него номер комнаты не узнала?» Я стиснула пальцы, борясь с желанием приложить ладони к щекам. Кто бы знал, сколь сильно мне сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Никогда еще я не чувствовала себя столь неловко и растеряна. «Простите, мне пора». Буркнула я и бросилась прочь из Костелянной. Щеки горели, словно два ошпаренных блюдца. «Святые прародители». И что теперь эта женщина обо мне думает? Что я хочу запрыгнуть в постель к Монтега, как и остальные вертихвостки? Как же унизительно. «Эй, Легран, ты куда так несешься? Я так быстро шла, что не заметила появившегося на пути Эштона Доусли. «Ничего, просто спешу. Ты не видел Монтега? Прямо спрашивать номер комнаты я теперь опасалась, а то вдруг Доусли тоже решит, что я рвусь к Скаю в постель». Так он еще с утра ушел обновлять руны периметра, пока не вернулся. Ясно. Коротко кивнула я, чувствуя себя полнейшей идиоткой. А ты Эбби не видел мою соседку? Она вчера играла с нами, попытала я удачу. Не! -а Беззаботно тряхнул головой парень и, развернувшись, отправился по своим делам. Что же делать? Вновь возвращаться в лес и искать Скай в густой чаще было глупо, да и рискованно к тому же. Не хватало еще ненаруком зайти за периметр и повстречаться там с какой-нибудь хищной тварью. Меня отвлек звон часов, пробивших час дня пополуднем. Время обеда. Из-за волнения есть совершенно не хотелось, но я все же пошла в сторону столовой. Если Гейл сейчас в академии, то может и она спустится на обед. Однако меня ждало разочарование. В полупустой столовой топталось лишь несколько ребят со старших курсов. Наш же стол оставался девственно пуст. Зато за столом выпускников с совершенно невозмутимым видом уплетал тарелку супа, грязные и вымокшие после прогулки по лесу Монтега. Захотелось взвыть из силы ударить себя ладонью по лбу. Знала бы я, что встречу своего куратора за обедом, ни за что не стала бы позориться перед Костеляншей, пытаясь выведать номер его комнаты. Но теперь уже поздно жалеть. Да и, признаться честно, я была готова вынести какой угодно позор, лишь бы это помогло найти Эбби. Поэтому, не направилась к столу выпускников и уселась на скамью прямо напротив Ская. «Я тебя искала». Монтега нехотя перевел на меня взгляд и, откусив ламу ржаного хлеба, со смешком спросил. «Что, уже успела соскучиться?» «Очень», — передразнила я, нахмурившись. В отличие от Монтега, мне было совершенно не до смеха. И безумно хотелось, чтобы парень отнесся к моим словам хоть немного серьезней. «Скай», — Эйби так и не вернулась. Но не вернулась сейчас, вернется через часик. Все так же беззаботно отозвался Монтега и собрался продолжить свою трапезу, но я не позволила. Резко схватила его за руку и прижала ладонь к столу, отчего ложка со звоном стукнулась о деревянную столешницу. Ты можешь меня выслушать? С нажимом произнесла я. Монтега глянул в тарелку супа, перевел тоскливый взгляд на мою ладонь, сжимающую его запястье. И, наконец, сосредоточил внимание на моем лице. «Могу». «Смотри, вчера после игры Питер вернулся вместе с Сиреной. Эштон с той девушкой с вашего курса, как ее? «Габриэль», — подсказал Скай. «Верно, вы с Шейном пришли вместе. Но-но!» — тут же запротестовал парень. «Мы с ним не были вместе, а встретились уже в нашем корпусе. Неважно», — отмахнулась я. «Вы оба вернулись в гостиную. И я тоже». Кто остался? Фалкон. Я не видел его после игры. Вот, значит, Сэбби в темной комнате, скорее всего, был Джон. Он сегодня в академии. Представления не имею. Но мы можем зайти к нему. Отлично, идем. Я вскочила с места, готовая тут же бежать в комнату Джона Фалкона. Эй-эй, не так быстро, осадил меня старшекурсник. Я вообще-то еще не доел, и ты, кажется, еще тоже не обедала. Я не голодна. Вот потому и хилая, как новорожденный котенок, что ни хрена не жрёшь», — Неожиданно зло произнес парень. Дуй за подносом, сначала поешь, а потом пойдем искать твою подругу. В приказном порядке велел Монтега. А я лишь не понимаю, хлопнула глазами, селись понять, что это был за выпад с его стороны. То ли парень был просто раздражен, что я отвлекла его от трапеза, то ли всерьез заботился о моем здоровье. Так или иначе, мне все же пришлось сходить за еду и под пристальным взглядом куратора съесть всю порцию до последней ложки. Спустя полчаса мы стояли у дверей комнаты Джона Фалкона. Скай поднял руку и трижды постучал. Тишина. Монтега постучал еще раз, и ответом ему все так же было молчание. «Никого нет?» — раздосадованно спросила я. «Сейчас узнаем». Скай приложил раскрытую ладонь к дверной створке и на мгновение прикрыл глаза. По губам его расползлась хитрая улыбка. «Он там, да к тому же не один», — уверенно заявил парень, и я поразилась его способностям. «Вот бы и мне так уметь». «Эй, Фалкон, открывай, я знаю, что ты там», — громко крикнул Скай. «Отвали, Монтега, дай поспать», — раздалось недовольное с той стороны. «Поднимай свою задницу с кровати и открывай эту грёбаную дверь, не то вынесу замок», — пригрозил мой куратор. А сей раз подействовала. Я услышала шум и отчётливый звук падения. За дверью неприлично ругнулись, а потом раздались торопливые шаги, и дверная створка наконец распахнулась, И вив взъерушенного фалкона, облачённого лишь в одну простыню, перекинутую через плечо и мало что скрывающую от посторонних глаз. «Чё надо?» «Кто там у тебя?» Скай кивнул вглубь комнаты. «Тебе-то какая разница?» — раздраженно фыркнул старшекурсник. «Я же не спрашиваю, кого ты водишь к себе в спальню». Монтега недовольно поморщился, видимо, выпад друга пришелся ему не по душе. А мне было плевать и на их выпады, и на их разборки. Меня интересовало лишь одно — где моя подруга? Поэтому я, не церемонясь, подвинула в сторону Фалкона и с силой толкнула дверную створку. Она распахнулась во всю ширь, являя взору сидящую на мятой постели обнаженную девушку. И нет, это была не Эбби. Это была та рыженькая третикурсница с косичками, что вчера играла с нами в поцелуй в темноте. Я совсем про нее забыла. Девчонка уикнула и торопливо притянула к груди одеяло, прикрываясь от посторонних глаз. Извини, прошептала я и отвернулась. Пошла прочь, чувствуя странное опустошение внутри я так надеялась что найду эбби но мои надежды не оправдались а в груди с новой силой разрасталась тревога она не вернулась не вернулась после той злосчастной игры гремлин бы ее побрал за спиной раздался звук захлопнувшейся двери и торопливые шаги скай догнал меня и что теперь делать где ее искать я резко повернулась к подошедшему монтега чего тот чуть не сбил меня с ног давай просто подождем Уверен, твоя подруга вернется. Не вернется, надрывно выкрикнула я, всплеснув руками. Я не верю. Не знаю, как это объяснить, но моя интуиция буквально кричит об опасности. У тебя такое бывало. Когда разрывает от чувства собственного бессилия и невозможности что-то сделать. Скай покачал головой, а потом неожиданно подался вперед и стиснул мои плечи. Тебе надо успокоиться. Я не могу успокоиться! Я дернулась, скидывая его ладони. Как представлю, что с ней что-то случилось, что она сидит неизвестно где в заперте и не может выбраться или позвать на помощь, как у меня холодеет внутри. Изабель. С нажимом произнес парень, и я мимолетно удивилась. Не помню, чтобы Монтега хоть раз называл меня по имени. Перестань паниковать. С твоей подругой наверняка все хорошо. Она отсутствует всего полдня, и она не ребенок, а почти что подготовленный маг. К тому же дверь не могла вывести ее в запертое помещение. Или куда-либо за пределы академии. «Да откуда ты знаешь? Ты даже не артефактор!» — возразила я. «Ладно. Я не исключаю, что дверь могла дать сбой», — наконец сдался парень. «Давай сделаем так. Ты вернешься к себе в комнату, примешь успокоительную настойку и попытаешься отдохнуть. А я поищу твою подругу». «Я с тобой», — тут же с готовностью отозвалась я. Нет уж, не согласился парень. Ты создаешь слишком много шума и привлекаешь излишнее внимание. Я хотела было возмутиться, но Скай не дал вставить мне и слова. Если кто-то из наставников или персонала Маджериума узнает, что студенты перемещаются ночью по академии, да еще используют для этого нелегальный портал, по головке нас за это не погладят, понимаешь? Я кивнула. Конечно, я все понимала. Лишь только по той причине я еще не бросилась за помощью к наставнику. Объяснять свои ночные похождения и вылететь из Маджериума за нарушение режима совершенно не хотелось. Да и подставлять остальных игроков тоже. «Понимаю», — покорно согласилась я. «Ты правда ее поищешь?» «Да, и найду», — уверенно произнес Монтега. И я почувствовала, как меня немного отпустило. Несмотря на все наши разногласия и стычки, я не сомневалась. Если Скайп обещал что-то, то непременно сдержит свое слово.